Глава двадцатая На другой день Эльк вкратце проинформировал Гордона о происшествии на Фицерой Сквер. Когда он показал найденную квитанцию, Дик сказал, «Эта бумажка находилась среди других, ясно виден отпечаток зажимов». Инспектор, все время думающий о предстоящем следствии, заметил, «Ну и достанется же нам от начальства». «Не беспокойтесь», — возразил Дик. Там наверху слишком рады возвращению договора, чтобы строго взыскивать с нас за Хагна». И действительно, когда Эльк вошел в комнату, где вокруг стола, покрытого зеленым сукном, сидели полицейские начальники и советники, он встретил скорее дружелюбное отношение, чем недоброжелательное. «При обычных обстоятельствах исчезновение Хагна послужило бы поводом для принятия строгих мер по отношению к ответственным» сказал начальник полиции. «Но в данном случае необходимо считаться с тем фактом, что лягушки невероятно сильны». Тем не менее, не все члены следственной комиссии были так расположены к проштрафившимся. «Не будем, однако, забывать, что в течение одной недели на глазах полиции двое арестованных были убиты, а одному удалось бежать», заявил седовласый советник. «Это непорядок, господин Гордон? Большой непорядок!» «Может быть, господин советник, вы сами займетесь следствием», — отпарировал Дик. «В данном случае мы имеем дело не с обыкновенными преступниками, и Президиуму придется немного подождать. Хотя должен сказать, что я теперь знаю, кто лягушка. Вы его знаете? Кто же это?» — посыпались вопросы. «Мне нетрудно объявить его и немедленно дать приказ об аресте, гораздо труднее, однако добыть достаточные доказательства вины. Поэтому я прошу дать мне еще некоторое время». Когда они вышли из комнаты, Эльк шепнул Дику. «Если это был блеф, то самый удачный, при котором я присутствовал». «Надеюсь, это был не блеф», — спокойно ответил Дик. «Но, боже милосердный, кто же это в таком случае?» «Я попросил бы вас навести справки относительно ручного багажа, квитанцию на которой вы нашли». Эльку ничего не оставалось, как отправиться на станцию, указанную в квитанции. Предъявив ее, он заплатил за хранение и получил коричневый чемодан. В управлении железнодорожной полиции сыщик открыл его. Там были рубашка, воротник, галстук и новый бритвенный прибор. Флакончик с красителем для волос, паспорт без фотографии на имя Генри Смита, револьвер с запасными патронами, конверт с пятью тысячами франков и пятью сотнями долларов. «Готов держать пари, что на всех конечных станциях Лондона находятся подобные чемоданы», — воскликнул Эльк. «Я возьму этот с собой, а если кто-нибудь явится за ним, что маловероятно, задержите его». Он вышел на перрон в тот момент, когда прибыл Северный экспресс. Инспектор стал наблюдать за потоком публики. Неожиданно мелькнуло знакомое лицо. Человек с ручным чемоданчиком внезапно повернул обратно и стал протискиваться через толпу. Через некоторое время он опять появился, неся камеру. Это был Джон Беннет. Откуда пришел поезд? Из Абердина, сэр, ответил чиновник. Где была последняя остановка? В Донкастере. Любопытно, произнес Эльк и, подозвав машину, поехал в полицейское управление. «По-видимому, этот человек позаботился о том, чтобы обезопасить себя на крайний случай», докладывал он Гордону. «Думаю, у него на всех конечных станциях Лондона припасены одежда, паспорт, деньги и оружие. Я дал команду проверить на этих станциях камеры хранения и чемоданы с таким содержимым и доставить в управление Скотленд-Ярда. Между прочим, встретил Беннета». «Где? На вокзале?» «Да. Он прибыл с севера из одного из пяти городов. Абердина, Арбрата, Эдинбурга, Йорка или Донкастера. Ответьте мне, господин полковник, что вы о нем думаете?» Дик молчал. «Может быть, это ваша лягушка?» — настаивал сыщик. «Но если Беннет действительно лягушка, то как же он прошлой ночью мог быть в квартире Джонсона?» «Между прочим, Эльк...» «Вчера было совершено ограбление близ Дон Кастера", сообщил Дик. «Это ведь подтверждает вашу теорию, не правда ли?» «Инспектор промолчал, но он многое бы дал, чтобы найти повод обыскать коричневый чемоданчик Джона Беннета».